Эпизод 4. Встреча миров. Пока некоторые почивали и обучались, я отыскала кристалл. С нарочитым равнодушием объявила Цирола своим астронавтам, когда те, медленно просыпаясь, вылезали из спальных форм. «Эх, детки, нет на вас хорошего физрука!» «Земной кристалл?» – закричал Базу, мгновенно просыпаясь. «Как отыскала? Приказываю рассказать!» Хорошего физрука Нибаре пробуждение давалось труднее. Переваривала уроки, и до нее не сразу дошло сказанное. «Я видела во сне физрука. Мужчина такой здоровенный, веселый. Ой-ой, только не надо, вот это приказываю!» Тут же обиделась Цирола. «Я по своей программе обязана вам рассказать. Впрочем, я возила земной кристалл уже дважды и, как положено, сосканировала его параметры. «Подлетев к земле, в районе заветного леса отправила разведку, и аппарат сразу нашел камушек. Целые земные сутки я за ним следила, а теперь пришла ваша очередь засучить рукава». «Покажи», — приказал Базо. Цирола включила картинку. «Вот та самая дорога у заветного леса», — начала Цирола, любуясь собственным рассказом. «Здесь мой робот-нянька подложил малявку дочь Тимберлиты в рессорную коляску к одной доброй барышне». Кучер не распряг из коляски пару лошадей, просто вожжи привязал к дереву, а сам улегся вздремнуть под кустом. Барышня со своей служанкой завтракали и отдыхали на травке, в теньке. Когда же собрались продолжить путь, в коляске нашли девочку. Она молчала и большими синими глазами смотрела в небо, но бледный диск полной дневной луны отражался в них. Кучер извинялся перед хозяйкой и бронил себя. Не доглядел, подбросили, да еще с дешевой острой стекляшкой на шее. Он предложил отвезти ребенка в приют. А лучше, прости господи, дабы избежать разбирательств с приставом и молвы, он сейчас пойдет в чащу и там оставит подкидыша. «Землянин, а не лучше Зартека!» – вскрикнул Базо. «Что дальше?» Девочка спокойно ждала решения своей участи. Я видела через око, как барышня склонилась над ней. Крошка улыбнулась и протянула к ней ручки. «Как темперлита к хранительнице!» — воскликнула завороженная рассказом Небара. «Точно так!» — милая барышня сжалилась и взяла ее к себе, как я и заказывала. «Еще бы здорового красивого ребенка не взять!» — гневливо сказал Базо. «Готовый ребенок, он дорогого стоит!» «На земле детей ценят не так, как у нас», — сказала Цирола. «Детская смертность ужасная. Широко практикуют аборты». «На седьмой включили режим самоуничтожения?» — вскричал Базо. «Вот и вся их любовь. В чувствах земляне продвинулись. Нашла, кого миранийцам в пример ставить. Земляне, если самоистребятся, то не от этого», — сказала Цирола. «У них так много ядерного оружия и сумасшедших людей, что они вряд ли проживут еще десяток поколений, если, конечно, не опомнятся». «Тогда чего ждать?» — почти обрадовался Базо. «Нам нужно начать переселение на Землю. Когда они самоистребятся, мы займем их планету. Здесь воды сколько». «Ты неверно понимаешь задачи Союза Колыбелей», — с разочарованием сказала Цирола. «Смотри, не ляпни об этом, при землянах «Извини, общая программа Семи Колыбелей придумана только на случай внешней агрессии. А если кто-то сам себя решит истребить, на то воля Вселенского Духа». Мы не можем по кодексу вмешиваться и диктовать. Представь, Земля очистится от сумасшедших, родятся новые люди, или прилетят, или придут из других измерений. Или даже вовсе не люди, а другие разумные цивилизации. Допустим, земляне истребят себя на суше, но на Земле площадь воды гораздо больше, чем на всех остальных колыбелях вместе взятых. Есть дельфины, у них появится цивилизационный шанс. Я еще из учебного сна понял. Земляне очень опасны. У них сумасшедших больше нашего. В разы. А ведь у них космические платформы вот-вот появятся. А пилотируемые корабли уже сегодня есть. И мощные радиотелескопы, навигация. И спутников на орбите, как у нас дыл диков в лесу. Им осталось освоить энергию космоса, временной континиум. А своих угласов уже сегодня деть некуда. И вперед. Завоевывать космос. И мотив у них есть. Чёрная дыра в центре галактики — молочный путь. «Мотив сумасшедшим не нужен. Не доучила я вас», — констатировала Цирола. «Или не вся информация уложилась с первого раза?» «А это кто?» — вскрикнула Нибара, когда на экране увидела девочку, высунувшуюся из окна автобуса. «На Тимберлиту похожа». «Глаза...» «Дочь темберлиты торжественно объявила Цирола. «Земное имя Маша». «А вот этого не может быть», — объявил Базо. «На седьмой прошло несколько поколений с того дня, как ты подложила ее в коляску». «Я сканировала и дочку. Ошибки быть не может. Я же машина». Завела око в автобус. «Смотрим. Что висит на шее у девушки?» «Кристалл!» — закричала небара «Почти как мой». «Какой вывод напрашивается?» — интриговала Цирола. но «Ну, соображай, командир». «Дочь Тимберлиты пребывала где-то в другом измерении», — живо сообразил Базо. «А в земной жизни оказалось, по миранийскому счету, времени? Только что?» «Значит, хранители где-то здесь, рядом», — добавила Нибара, но почему-то решили держать кристалл вне источника жизни Земли. «Возможно», — сказала Цирола, — «если только у них после Тимберлиты остались дееспособные хранители». «У землян в сказке держат спящую принцессу в хрустальном гробу», — припомнила Нибара еще один эпизод учебного сна. «И девушка там не старее лежит, сколько нужно по сюжету». «Будем надеяться, с Машей до хрустального гроба не дошло», — сказала Цирола. «Куда Маса Маша едет?» — спросил Базо. «Смотрите, этот нахал схватил ее за волосы. но и обхождение на земле. И ты, Цирола, позволила?» «Ока не может вмешиваться, разведчики тоже. В автобусе было кому защитить Марию». «Какую Марию?» — удивилась Нибара. «Машу!» «Маша — уменьшительное имя от Марии. Еще она Машуня, Машенька, Маня, Маруся». «Вот путаницу развели!» — воскликнул Базо. «Это вместо одного имени по коду-идентификатору? Пусть будет Мария, так лучше, без шипящих. А почему ты не послала в автобус роботов? Хотя бы для охраны Кристалла». Мои роботы не спасут от Зартеков, скорее наведут наслед. Это же простейшие самоделки, даже земляне сочли бы их табуретками. И по форме, и по интеллекту. Зартеки ищут нас, чтобы найти земной кристалл. но ну, а с этого мига оберегать Машу забота твоя, кандидат в хранители. Она, конечно, дочь великой темберлиты но нам нужен кристалл, а не Мария, — сухо ответил Базо. Она даже не маг, по всему видно, простая девочка только ростом повыше. — Но в магической процедуре Маша должна участвовать наравне с твоей сестрой, — возразила Цирола. — Чем она будет участвовать, если нет магических сил? — Природой своей. Скоро должно начаться ее магическое перевоплощение. — Какая земля красивая, — восторгалась Нибара. — Не хуже Мироны. Девушка смотрела на белоснежные облака и беззаботно летающих птиц, на озёра с прозрачной водой, на яркую зелень деревьев и трав, и невольно восстала картина разорения родной планеты, и тогда слёзы хлынули по её бледным щекам. Но Цирола не дала расслабиться, она показала астронавтам эпизоды с поединком на футбольном поле и концерту ночного костра. Потребовала запомнить друзей Маши и произношение слов. Конечно, возникли проблемы с шипящими. Слова «щенок» и «сынок» на миранийский слух звучат одинаково, и значение можно понять только из контекста всего предложения. Пока тренировали произношение, роботы скроили для десанта одежду. Только васильковые волосы девушки могли бы вызвать подозрения у землян, но Нибара, просмотрев прически у девушек на зарядке в лагере, нашла вариант с модным завязыванием банданы. Непослушные пряди все-таки вылезли, но это, по оценке дотошной Циролы, будет на взгляд землян даже гламурно. «Смотрите», — закричал Базо, — «их привязали к дереву. Да на этой седьмой никаких Зартеков не нужно». «А где? На шее Марии кристалла нет, десантируемся немедленно». «Если мы сядем сейчас, зартеки нас тут же обнаружат», — предупредила Цирола. «Один из их кораблей где-то рядом. А главное, мы еще не нашли вход в другое измерение. Маша его тоже не знает». «Учтите, если сядем...» «Зачем нам вход к источнику, если потеряем кристалл или массу?» «Марию», — сказала Нибара, решительно двинувшись к шлюзовому отсеку. «Выходим». «Мы обнаружены», — доложила Цирола. «Теперь не удерешь». «Обнаружены, но пока что не идентифицированы. Атаки сразу не будет». И «Я их засекла. Закладываю координаты противника. Один крейсер из последней серии. Можем попробовать справиться». «Кристалл на месте!» — закричал Базо. Нибара вернулась к экрану и остолбенела смотрела, как Юлена в вертикальном шпагате вниз головой, пальцами ноги выудила кристалл из кармана Маши и засунула его в рот Ивану. «Как большая девочка обращается со святыней!» — прорычал Базо. «Такое видеть!» «А ты ругал меня про запрет на око!» — проворчала Цирола. «Никогда б такого не увидел!» «Цирол, ты точно знаешь, что у землян есть позвоночник?» Не могла прийти в себя Нибара. «На земле одни нарушения. Я эту Юлиону без костей по кодексу накажу. Садимся во овраг», — приказал Базо, — «чтобы не сбили. А ока око пусть еще поработает». «Вот это уже команда», — удовлетворенно сказала Цирола. Она посадила корабль в глубокий овраг неподалеку от поляны с землянами. «Пусть земной ветер принесет вам удачу. Мы...» «Или другие?» «Мы или другие. Мы или другие крикнули базо и Небара хором и вышли из челна. Вместе с запахами, звуками видами сразу все материи и образы тонкого мира земли пронизали невеликих магов смироны. В учебном сне земля была немного другой, сказал Базо пошатываясь. У меня кружится голова, тихо сказала Небара. За артеки искажают поля. Включите и отрегулируйте адаптеры, подсказала церола. На Земле планетарное притяжение ниже, чем на Мироне и Аларе. Давит слабее. Зато состав воздуха благоприятнее, чем у нас. Задаю маршрут движения и картинку. Впереди каждого из десантников возник небольшой экран, на который от ока передавалась картинка. Астронавты увидели, как, ломясь через кусты, к лагерным разведчикам бежит крепкий и здоровый парень. «Девчонки!» — закричал парень. «Я нашел ее!» «Ты где шлялся?» С напускной строгостью напала Юлиона на парня. «Мы здесь кровью обливаемся», а наткнула в лицо запыхавшегося парня окровавленную салфетку. «А он где-то прогуливается». «Не буду с тобой вечером танцевать. Девчонкам в этой жизни все самим приходится делать. Кавалер тоже мне». «Да я, я как только смог», опешил кавалер. Батон переправлялся за ручей, а я сбежал. «Я нашел летающую тарелку. Я-я, штангист называется», — скрючила презрительную рожицу Юлена. «Спортсмена туда же травы нанюхался». «Говорю же, тарелка как в кино. Я и не думал, что она такая огромная». «Тарелку плотник еще не сколотил», — сказал Иван. «И диаметром она будет всего два с половиной метра по моим чертежам». «Нет, огромная. С девятиэтажный дом, выше дубов. Я возвращался к вам другим путем, немного отклонился. И что, опять не зафотал?» – съязвила Юлена. «Ни нас с Машуней голышом не запечатлел, ни тарелки. Кому я на поляне фигуры выделывала? Кол с минусом в дневник тебе, мальчик. Свободен. Мы, как видишь, и без твоей помощи обошлись». Я побежал в лагерь, доложу в отряд. «Стой», — сказал Иван, — «а следы на земле видел, как тарелку везли?» «Следов не откажется, Она на Большой Поляне стоит, наверное, грузовым вертолетом спустили. МЧСники в этой смене явно постарались». «А люди рядом были?» — настаивал Иван. «За тобой никто не гнался? Вообще какое-нибудь движение видел?» «Да нет, я к вам торопился, приближаться к тарелке не стал». «Ну, Леночка Сергеевна!» — воскликнула Маша. «Хитренькая! Хотела нас обмануть! Двенадцать листов фанеры привезли!» «Поэтому нам за ручей не разрешали идти!» — подытожила Юлена. «А в последний момент перед игрой дали бы в конвертах новое задание — переправиться через ручей!» «Мостика же нет!» — сказал весь в сомнениях Иван. «Девчонок бы Сергей Сергеевич в легкую на плечах перенес!» где тарелка стоит лежит засобирался иван отведи меня а вы девчонки оставайтесь здесь вот еще возмутилась юлена мы с тобой вся навигация к чертям с настоящей тревогой забормотал иван включая и выключая свои приборы спутниковый телефон не берет электромагнит не работает кто то ставит активные помехи ну и что подзадоривала командира юлена По этим фактам разведчик должен сделать вывод. Нас отрубили от внешнего мира, вот и все. «Прекрасно, будем кричать «Караул!» Спасите наши души!» — заорала Юлена на весь лес. «Бабочку не отрубили», — сказала Маша, махнув ручкой на красавца-адмирала, быстро летевшего над травой в их сторону. Едва она это сказала, бабочка Немфолида со всего размаха врезалась в ствол дерева и, беспорядочно дрыгая крыльями, в судорогах упала к комлю. «А слепла, что ли?» – удивилась Юлена. Маша подобрала насекомое, на ладошке рассмотрела его и даже потрогала пальчиком. «Усики сломала, теперь не жилец». «Дела», – присвистнул парень. «У меня тоже с головой не того. Трижды падал на ровном месте, пока к вам бежал». «Нарисовать тарелку можешь?» – спросил Иван. «Из меня художник, как танцор», – вставила Юлена. «Юля!» — заступилась за парня Маша. «Больше ни слова вам не скажу!» — обиделся парень. «Уходим!» — приказал Иван. «У бабочки фасеточные глаза и видят насекомые в поляризованном свете. Значит, и поляризация здесь барахлит». «Я в лагерь!» — заявил парень. «Своих еще успею догнать. Наш отряд первым тарелку нашел. Вот так!» Парень кинулся вслед своей компании. «Молодец, Юлена!» «Умеешь настраивать людей против себя?» — завозмущалась Маша. «Кто за язык-то тянет?» «Характер такой!» — огрызнулась Юлена. «Сама себя часто ругаю. Маш, ну прости!» «Чего они здесь ищут?» — бормотал Иван, опять по второму разу, лихорадочно собирая приборы в рюкзак. «Как связаться с отцом? В лагере нам дороги сейчас нет. До контора лесничества километров семь-восемь, до ближайшего села Петуховки все десять». Маша с нарастающей тревогой, следя за Иваном, встала на колени у комля дуба, взяла кристалл в руку, тихонечко подула на него, погладила пальчиком и прошептала. «Выручай! МЧСники идут!» — прошептала Юлена и бросилась на земь рядом с Машей. «Фанька, прячься!» Иван бросился к комлю дерева, Маша оказалась посередине компании и в позе молящейся прижалась к стволу грудью и щекой. Она услышала гул, исходящий из ствола дуба. Будто и взаправду, как говорила Юлена, ствол был пустой, и в нем гулял ветер, как в печной трубе, хотя в кронах ни один листочек не шевелился. Волосы на голове у Маши встали дыбом и прилипли к коре. Девушке даже пришлось слегка упереться, чтобы не оказаться плотно прижатой к стволу всем телом. Юлена распласталась на толстом корне и выглядывала из-за ствола через высокую траву. По другую сторону ствола выглядывал Иван. «Маски на лицах зелёные», — сказала Юлёна. «Они в новой пожарной форме. Ну и форма, уродство какое-то. Дизайнеры, блин». «Это скафандры», — прошептал Иван. «Может, у них учения?» — вопросила Юлёна. «А вдруг они вообще не связаны с нашей зорницей?» «Какие учения?» — обернулся Иван. «Тушение лесного пожара, низового. Самое время, ветра нет». Верховой пожар не разгорится. Здесь госзаказник. Какой тебе тренировочный пожар? В руках не видишь, что ли, как огнеметы? В кино у фашистов такие были. и ранцы за спиной. Ага, сейчас начнут трехвековые дубы жечь. Тогда где пожарные машины, чтобы тушить? Местным желудям цены нет. Их в Европу продают за валюту. — А все здоровенные парни какие! — с восторгом шептала Юлёна. «Морпехи, наверное. Отслужили и в МЧС». они женихи на уме», — прошипел Иван. «Тебя как подменили с прошлого года». «Девушка повзрослела, только и всего», — с нравоучительной ноткой сказала Юлёна. «Не разберу, что они там говорят, как иностранцы. А давайте в плен к ним попадём», — загорелась Юлёна идеей нового приключения. — Не мы тарелку нашли, зато первыми все разузнаем. Я выхожу. — Подожди ты, — рассердилась Маша. Над самой головой Маши откуда-то возник сияющий шарик. Девушка не успела даже испугаться, как шарик, потеряв форму, коснулся коры дерева и бесшумно, бесследно исчез. Маша дотронулась рукой до того места, где, вытянувшись струйкой втянулся шарик и провела рукой по стволу. Вдруг ствол раскрылся, и девушка очутилась внутри какого-то невиданного пространства. «Вход!» — вскрикнула Нибара, увидев на экране исчезновение Маши. «Толстые деревья — это входы!» «Ствол уничтожил разведчика Зартеков», — сказал Базо. «Сейчас их обнаружат». «Цирола, твое око не видит Марию?» «В том измерении око не работает», — отозвалась Цирола. «Его туда даже не пустили. Вы теперь уж как-нибудь без меня». «Скорей!» — схватила брата за руку Нибара. «Сначала попробуем сами войти», — сказал Базой и направился к ближайшему высоченному дубу с ровным стволом. «У вас нет доступа к земному источнику», — сказала церола. «Миранийский кристалл не поможет. Земные хранители оказались мудрее. Прижельцев не допускают, и сам углас не облапошил бы их. Предполагаю, если Мария и ведет вас к источнику, земные хранители лишат вас магической силы, а унибары оставят самый минимум сил» чтобы только хватило на процедуру обряда. небара все же подошла к дереву, прислонила ухо к стволу. «Как гудит! Чувствую звездный ветер!» Она провела кристаллом по коре раз, другой, третий, в разных направлениях. Гул то усиливался, то ослабевал, менялась тональность, но ствол не раскрылся. «Именем Тимберлиты!» — крикнул базон но дерево не открылось. «Скорей! Обратимся в птицы, долетим!» Керот, цепеней от ужаса выргался он. «У меня вдруг магических сил не стало. Я не могу. Все пропало». «И я не могу обернуться птицей», — сказала Нибара. «Наверное, вас обессилело дерево», — сказала Цирола. «Вы чужие для мира земных хранителей». «Готовим оружие», — попробовала взбодрить брата Нибара. «Личное вооружение из арсенала Циролы — старье! Домервудный век!» — вознегодовал Базо а Зартеки физическими полями манипулируют. «Со своим личным оружием нужно было приходить», — возразила Цирола. «Я в резерве без модернизации, сколько тысяч сдохов просидела». «Бросай!» — приказал сестре Базо. «Лишний груз, бежим к цели!» Брат и сестра бросили оружие и налегке рванулись к поляне. «Это Зартеки еще деликатней чуют», — рассуждала как бы про себя Цирола. «Видно, Империя не хочет раскрывать землянам свое присутствие на планете». «Того парня, что обнаружил корабль, Зартыки не пленили, не рассыпали на атомы, не обернули в лабораторного зундерчика». «Они у него память о себе сотрут», — возразил Базо, задыхаясь от бега. «Этому зартеки в отношении землян пока не научились». «Не видят нужды», — сказала Цирола. «Юля! Иван!» — закричала Маша непроизвольно. Она отшатнулась в обратную сторону. Хотела опереться на какую нибудь твердь, но кругом было бескрайнее светлое пространство, без горизонта и никакой тверди под ногами или руками, ни в обзоре. Девушка не падала, не взлетала, висела в пространстве, как в невесомости. Она не чувствовала своего тела, ни рук, ни ног, хотя ничто не сдерживало ее телодвижений. «Где я?» Постепенно глаза стали привыкать к новому миру, и стала проявляться та же поляна, где она только что стояла на коленях. Стояла? Да, она и сейчас там стоит. Маша видела самую себя, сидящую на корточках, видела Юлиону. Та стояла на коленях со смешно задранной кверху попой, видела и Ивана, он вытащил из своего рюкзака какой-то новый приборчик и направлял его в сторону МЧСовцев. Только чего-то не доставало той Маше, стоящей на коленях у ствола. — Чего? — Кристалла. — Так вот же он у меня в руке. Чудеса! Кристалл будто горел голубым пламенем, переливался и излучал на Машу какой-то добрый, теплый свет, и ей даже начало казаться, что она становится умнее, мудрее, сильнее и старше. — А как здесь хорошо? — пропал тревожный стук сердца, испарились все три волнения. А главное, исчезло мерзкое чувство опасности, наполняющее откуда-то со стороны и мучившее ее с самого утра. «Но там, на поляне, мои друзья! Там я! Или это не я? Может, права, Юлиона, нам это все снится?» «Нет, не снится». Маша вдруг ясно почувствовала смертельную угрозу, исходящую от МЧСников. Или кто они там? Тот шарик был их. Да, их. Вот фигуры в скафандрах обнаружили пропажу шарика рассыпались цепью и двинулись к дубу, выставив вперёд свои огнемёты. Вот она, другая война. А дерево нас защищает. Мигом пролетели перед Машей все её вчерашние ночные грёзы и упования. Это всё Елёна и Леночка Сергеевна возбудили в ней внезапный интерес к своей исключительности, к своей тайне. «Жрица Луны», — думала Маша вчера, лёжа на своей жёсткой постели, и долго не могла уснуть. Уже когда смывала макияж сестрицы под окном, всматривалась она в своё отражение в облезшем старом зеркале над рукомойником. Трогала пальчиком лицо, разглаживала невидимые складочки, гримасничала, изображала негу и страсть. Ей хочется найти правильного мальчика, пусть боевого, но правильного, без гонора и заскоков, как Сергей Сергеевич. Точно, как Сергей Сергеевич, только молодой. Я же на всю жизнь вперед полюблю, на долгую-предолгую жизнь. Решено, чтобы он к зрелости, как Сергей Сергеевич. Правильный, здоровый, надежный, умный, с юмором, честный и крепкий, как этот дуб. Только я-то сама. Я же в школьном спектакле изображала раскидистый дуб. Ветками руками махала. Вот и все мои таланты. Петь так и не научилась толком. «Ты пой, не кричи!» Все время одергивала педагог и, в конце концов, выгнала из школьного хора. Нужно маму познакомить с Сергеем Сергеевичем. Он, говорили, вдовец. Сказал Сергей Сергеевич, есть масло, значит, нужно есть масло. Все, растущий организм, как без масла. А я все нравится, не нравится, хочу, не хочу, а давно пора, так надо. Женихов мне подавай, взрослая, а масло за меня Юлиона ест. Вот она взрослая, а я маленькая, маменькина дочка. Как приедет мамочка в следующее воскресенье, я обязательно познакомлю ее с Сергеем Сергеевичем. Хватит ей жить одной, ради меня. Я эгоистка, думаю только о себе. А о ком еще? Кто мой отец? Где моя родня? Как у всех людей. С ума сошел!» — свирепо прошептала Юлиона Ивану, когда тот стал целиться из своего аппарата. «Стрелять своими паучками по новым скафандрам! Морпехи напорят нам задницы, они тебе не малолетки с батоном!» «Это не МЧСники, а пришельцы!» — прошепел Иван. «Нас могут похитить!» «Рехнулся на своей технике!» — заявила Юлена. «Все, с меня хватит!» — и начала вставать. «Ой, я посеяла свой камень!» — сказала Маша. «Все ваши игры в шпионов, где теперь его в траве найдешь?» «Прикнись!» — прошептал Иван Юлене. «Всё, нас обнаружили!» «И с той стороны двое подбираются», — сказала Юлёноке, внув на перебегающих поляну базо и небару «Но «Ну, эти мелкие и не опасны, я их одной левой уложу». «Вы кто?» Не отвечая, базо кинулся к стволу и стал звать. «Мария! Мария!» «Вот Мария!» — возмутилась Юлёна. «Ты ей почти на голову наступил. Ещё один бабахнутый. Вы из какого отряда?» «Мария!» — крикнул в отчаянии Бозо. «Проведи кристаллом по коре дерева». «Я его потеряла», — бормотала Маша, шаря в траве. «Что я маме скажу?» «Маш, вот твой камень!» — вскрикнула Юлена и потянулась к кристаллу в руке небары. «Когда успела найти?» «Это Машуня его уронила. Отдала быстро!» «Это другой кристалл», — сказала небара, «И мне откроешь вход к источнику». «Мария, быстрее открывай, нас обходят!» — крикнул в дерево Базоева, чаяния стукнул по нему кулаком. «И этот аппарат не работает!» – чертыхнулся Иван и бросил свое оружие в рюкзак. Утром проверял, все работало. «Атака!» – крикнул Базо. «Все прижмитесь к стволу! Мы или другие!» «Цирола, спасай!» – взмолилась Нибара, обнимая ствол. «Вот и закончилась моя миссия!» – отозвалась Цирола. «Прожила шесть гарантийных сроков. Вам сюрприз угласят музыка. Едва все прильнули к стволу, раздался ужасающий рев. Поднялся ураган, разразилась сухая гроза. Все на поляне поплыло и заколебалось. В воздух полетела земля, трава и сухая листва. У ослепших людей волосы встали дыбом. Бандана с головы Небары сорвалась и унеслась в торнадо. «Вертолеты и пожарные машины подошли!» – закричала Юлена. «Сейчас будут поджигать и тушить!» «Ой!» – ящерка упала за шиворот. «И мне в руках залезла ящерица!» — крикнул через шум Иван. «Только ей хвост оторвало!» В этот миг незамеченная всеми потусторонняя Маша вышла из дерева и слилась с Машей земной. «Я нашла кристалл!» — закричала Маша. «Открывай!» — крикнул Базо. «Или конец!»